Джереми Кэмп и Дэвид Томас. Верю в любовь. Исполняет Станислав Иванов. Предисловие. Когда я услышал, что книгу Джереми Я верю в любовь собираются экранизировать, меня это очень взволновало. Джереми, я знаю, с 2002 года, когда мы впервые выступали вместе на фестивале Кондиос, я очень переживал, зная, насколько сильно может стать этот фильм, рассказывая новой аудитории историю проявления Благодате Господа. Но если быть до конца откровенным, я слегка тревожился за него. Когда в 2017 году вышел фильм I Can Only Imagine, повествующий о моей жизни и обо всех непростых вещах, результатом которых стала эта песня, я не представлял, насколько тяжёлым опытом это станет для меня и моей семьи. Немного пугающе и в чём-то даже унизительно видеть свою жизнь на большом экране. Актёры играют тебя, твою семью и твоих друзей, Они произносят ваши слова и совершают поступки, которые совершали вы, и хорошие и дурные. У вас есть возможность вновь пережить самые удивительные моменты своей жизни, но также увидеть её худшие моменты, выставленные на всеобщее обозрение. Позволить создателям снять защитные слои и показать всю историю, стоящую за этой песней и группой Mercy Me стала одним из моих самых смелых поступков, которые я когда-либо совершала. Я знаю, Джеррими разделяет эти опасения и тревоги, касающиеся зрелища своей жизни на большом экране. Я знаю, как он боялся и волновался. И я буду молиться о том, чтобы Бог воспользовался его потрясающей историей, расширяя своё царствие в душах людей. Невозможно поверить, что целую жизнь можно уложить в 2 часа. Часы и часы плёнки, как и моменты в жизни, остаются на полу монтажной. Я взволнован мыслью, что на страницах этой книги вы познакомитесь с деталями жизни Джеррими, которые по тем или иным причинам в фильм не вошли. История того, как Джеррими любил и потерял свою жену Милису, а также радости и благословения, которым после этого наполнила его жизнь Эдрен, самое яркое свидетельство благодати Господа. Последним желанием Милисы было, чтобы её уход привёл к Богу хотя бы одного человека. Музыка Джеррими И то каким прекрасным способом он рассказал её историю, привели к вере на самом деле гораздо больше людей. И сейчас, когда фильм вот-вот появится на экранах кинотеатров по всему миру, я не могу дождаться и увидеть, как Господь распорядится им. Барт Милерт, 2019 год. Пролог. Возьми свою гитару. Я не хотел Я не хотел иметь с музыкой ничего общего. Прошло 2 недели с того момента, когда Милисы не стало. Ей было всего 21. Мы были женаты лишь 3 1/2 месяца, когда рак яичника забрал её у меня. Я сидел на диване в гостиной моих родителей один. Один. Как не посмотреть Две недели мою жизнь окутывал туман, который не желал уходить. После того, как всё казалось таким ярким, наполненным смыслом, оно вдруг лишилось этого смысла. Врачи говорили, что справились с раком. Мы поженились, Лилея мечту о детях, о том, чтобы трудиться вместе на благо Господа. Я через свою музыку, она через женское священство и изучение Библии. Но потом Возможность воплотить эту мечту начала таять у нас на глазах. Моей Милисе не стало. И я спрашивал себя: "Где же был Бог?" Я хотел молиться, но в отчаянии мои мысли были слишком далеко. Я пытался молиться, но не знал с чего начать. Какие бы слабые, неуверенные слова я ни направлял к Богу, они словно растворялись. В окружающем меня мраке. Действительно ли ты слышишь меня, Боже? Есть ли тебе дело до наших несчастий, Господи? Рядом ли ты? Возьми свою гитару. В первый из момента смерти Милисы я почувствовал, что он отвечает мне. Его слова с кристальной ясностью прозвучали в моём сердце. Но я не хотел вновь брать в руки гитару. Я не хотел возвращаться к музыке или вообще к чему-то, что делал раньше. Когда я буду писать песни, они будут о том, что чувствует моё сердце. А сейчас оно не чувствовало ничего. Я был словно в оцепенении. Физически и эмоционально истощён, мне нечего было сказать людям. Нет, господи, нет. Последнее, что я хочу сейчас это играть. Возьми свою гитару. Я скажу тебе, что написать. Я сдался и начал неохотя перебирать струны. Я не понимал, почему я играю, но продолжал это делать. И вдруг эмоции начали наполнять меня. Я почувствовал, как в глазах вскипают слёзы. Слова, мои настоящие, подлинные мысли пришли ко мне, и я начал произносить их вслух. Слова рассеянны и мысли пусты льются из моего сердца. Впервые за эти две недели я смог выразить то, что ощущаю. Я никогда не чувствовал себя в таком смятении, я даже не знаю, с чего начать вновь. Я быстро отыскал ручку и блокнот и вернулся на диван. Но сейчас я чувствую, как твоя благодать изливается на меня словно дождь с кончика каждого пальца, смывая мою боль. Я продолжал быстро записывать слова, пока не приходили ко мне. Я всё ещё верю в то, что ты рядом. Я всё ещё верю в истину твою. Я всё ещё верю в слово твоё святое. Слова лились потоком не из головы, но из самых глубин моей души. Даже когда я не вижу, я всё ещё верю. Я подбирал мелодию, и записывал слова, пока не громко не пропел и не записал последние строчки. Сокрушённый, я вижу, что на то была воля твоя. Помоги мне узнать что ты рядом. Я откинулся на спинку дивана, поражённый этими словами, тогда ещё не зная, как Господь воспользуется ими, чтобы через меня говорить с теми, кто, как и я, оказался покинут в тяжёлый период жизни, теми, кто нуждался в надежде, теми, кого нужно было поощрить, позволив Богу проникнуть в самые сокровенные глубины души. к основанию самой веры, чтобы после серьёзных испытаний они нашли в себе силы провозгласить: "Я всё ещё верю". Я написал, я всё ещё верю всего за 10 минут. Но на самом деле я писал эту песню всю свою жизнь.